ва 41. Астрахань в корпус последней стражи. Как говорится из огня да в полымя. Это я к тому, что стоило улететь из жаркой пустыни, как оказался в не менее жаркой Астрахани. К тому же подъехал к корпусу, когда там вовсю надрывалась сирена, поэтому пришлось еще какое-то время проторчать перед проходной и проторчать в машине со сломанным кондиционером. Открытые окна совершенно не спасали, когда машина стояла на месте, а выходить из нее было запрещено. Вот такие правила во время объявления тревоги в корпусе. И за выполнением этих правил следили дежурившие на КПП бойцы. Интересно, кто вообще решил, что во время нападения твари из-под сидеть в машине безопаснее. Да тому же троллю наоборот, попасть по машине будет намного проще, чем по бегущему человеку. Тревога закончилась, когда я уже практически сварился. Наконец нас запустили на территорию корпуса. Меня сразу же отвезли в административный корпус, где я отметился у дежурного мага. Всё же я считался без вести пропавшим, и поэтому необходимо было соблюсти кое-какие формальности. А когда вышел из административного корпуса, меня уже ждал сержант в броне, забрызганной кровью, но по виду вполне довольной жизнью. В следующий раз хер ты у меня отойдешь от отряда. Ушел на разведку исчез на несколько часов, а потом еще и подземелье ходуном ходить. Случайно не знаешь, что такого там произошло? Как-то все это очень подозрительно. А что-то мне кажется, что ты имеешь ко всему случившемуся непосредственное отношение. А мы уж думали, что сожрут тебя ящерицы и даже подали заявку на пополнение, произнес появившийся рядом со мной Мал. Выглядел он еще хуже сержанта, но весь светился от счастья. "Это кого же на этот раз закинули портальщики, что наш маньяк такой довольный?" проигнорировав вопрос сержанта, спросил я. "Здесь главное никого, а сколько". Поняв, что ничего от меня не добьется, заговорил командир. "Там целая армия гоблинов была, несколько тысяч, и всех закинули в жилые кварталы. Там сейчас такое творится". Настоящие горы трупов. Так что лучше переждать, пока все уберут. До завтрашнего дня точно не справятся. Поэтому предлагаю отправиться в одно отличное заведение и там перекантоваться. У меня там постоянная бронь на пару комнат. Как-нибудь все поместимся. Заодно обсудим кое-какие дела. Я был совершенно не против. Собственно говоря, никто и не собирался меня спрашивать. Если не отвечать на вопросы сержанта, я мог, то проигнорировать его предложение, уже нет, хотя была такая мысль. Нужно было оказаться в укромном месте, чтобы воплотить Борю и наконец разобраться, что же такого он упер у босса логова драконов. А сделать это спокойно я смогу только оказавшись дома. Там у меня имеется несколько укромных уголков, где точно не будет посторонних глаз. Заготовки были сделаны практически сразу после переезда. В по-другому нельзя, по крайней мере, на земле. В прошлой жизни мне было плевать, если кто-нибудь увидит рядом со мной воплощенного духа, а здесь пока еще не дорос до такого уровня. Все в процессе. Сержант привел меня в заведение под оригинальным названием "Для стражи". Здесь нас уже ждали остальные члены отряда, полностью здоровые. Но от чего-то не совсем довольны. Хотя нет. Петрович был каким-то слишком бледным, словно только недавно вернулся от целителей, но все равно был бодрячком. Если вепрь с Петровичем еще попытались как-то показать, что рады меня видеть, то Камень, казалось, снова готов был кинуться на меня с кулаками. Это мгновенно заметила Тита и начала просить у меня энергию на новоплащенья. Дугоманисты да Гамень сейчас трезвый, и вот так просто обмануть дежурного в случае чего не получится. Да и понять нужно, с чего он снова начал ко мне так относиться. Явно это неспроста. Теперь весь отряд в сборе, и можно поговорить о делах наших, насущных, произнес сержант, когда все сделали заказ. Постепенно в кабаке прибавлялось народу. Видимо, все реально решили на время покинуть свои дома и разбрестись по местным питейным заведениям. Сегодня настоящий праздник для хозяев баров, ресторанов и прочих заведений, где можно скоротать время. Они сделают себе очень хорошую кассу. Похоже, что подобные случаи здесь не редкость, и у многих командиров отрядов имеются заранее заказанные комнаты, как у сержанта. В общем, задание мы выполнили, вот только руководство корпуса осталось весьма недовольно. Мало того, что принц убил не 10 монстров в третьей зоне, как было указано в договоре, а всего 6, так еще и подземелье после нашего рейда стало непригодным для деятельности, которой там занимался шейх. Никто в открытую не говорит, что во всем виноваты мы, но именно так и считают. Нам хоть заплатят? спросил Веприк, как всегда заботясь только о своей выгоде. Насчёт этого можете не переживать. все в полном объеме будет выплачено уже завтра. Шейх Салман сегодня подтвердил выполнение контракта и закрыл его. А еще он подал официальный запрос, чтобы выкупить нашего умника. А вот это уже было интересно. Это Хайдар надавил на отца, или все же шейх сам решил порадовать сына? Неужели они думают, что меня вот так просто можно перекупить? И после такого я буду работать на них? Ну уж нет. Хрен они тут угадали. Даже если руководство и согласится пойти на условия шейха, чем я очень сильно сомневаюсь, они не смогут меня заставить отправиться работать на семью Хайдара. Тоже нашли породистого скакуна, которого можно перепродавать. И что ему ответило руководство? спросил я после довольно большой паузы. Насколько мне известно, послали на хрен. Там вроде сам батя отвечал, а он мужик прямой, не любит юлить. Уверен, что прямо так и послал шейха. Ну да, Василий Иванович такой, Миндальничать точно ни с кем не будет. Правда, про мое с ним знакомство знать никому в отряде не следует. Достаточно одного сержанта. Но он явно не собирался доносить эту информацию до остальных. Да ладно. Сам батя. А он чего сейчас в корпусе? Его же здесь с роду не застать. Либо сидит у себя в форпосте, либо по миру мотается. Такая хрень в последнее время началась. Неужели ты думаешь, что батя не приедет лично разбираться? ответил вепрю камень. А вот с этого места можно более подробно. Какая хрень началась? спросил я, и камень едва не бросился на меня с кулаками. В последний момент его остановил сержант. И что случилось с камнем? Словно убить меня хочет. Ты даже не представляешь, как сильно хочу, проскрежетал зубами крепыш. А вот это еще одна причина, по которой нам нужно поговорить. Вернее, даже две, тяжело вздохнув, произнес сержант. Мал, Вепр Петрович, проследите, чтобы никто не услышал, о чем мы сейчас будем вести разговор. Троица названных быстро поднялась из-за стола и отгородила нас от общего зала, встав к нам спинами. Они применили какую-то странную технику, и по ушам ударил очень низкий писк. Словно пищала огромная мышь. Титом мгновенно схватилась за уши, и на ее лице отразилась боль. Охренеть не встать. Техника, которая может воздействовать даже на духов. А я думал, что против духов разведчиков не существует защиты. И вот тебе, пожалуйста. В мире, где даже не знают о существовании этих самых духов, смогли создать идеальную защиту. Сходи пока прогуляйся. Сейчас мне точно ничего не угрожает сказал я Тити, и она исчезла. Правда отошла совсем недалеко, наверное, до границы действия этой техники. Ну да ладно. Главное, что ей уже ничего не причиняет вред. Сержант убедился, что техника работает как надо, и никто не пытается за нами следить, после чего вопросительно посмотрел на камня, предоставляя ему слово. Парень, откуда у тебя крушитель? Я не понимающий уставился на крепыша. Какой еще к чертям крушитель? Вообще понятия не имею, о чем он говорит. Это имя я дал оружию, созданную мной специально для княжны Ольги Орловой. На нем стоит моя печать мастера. А вот это уже был реальный попадос. Любой мастер легко узнает оружие или броню, вышедшие из-под его рук. Я даже и предположить не мог, что камень мастер оружейник, причем очень хороший. Только лучшие из лучших могут работать с адамантием и создавать клинки, подобные Крушителю. Меч Чарловы полностью соответствовал этому названию. Он крушил врагов, невзирая на их защиту. Когда я увидел тебя в первый раз, то уловил лишь легкий отголосок печати. В тот раз я подумал, что мне просто показалось, но в логове драконов Я очень четко ощутил свою печать. И произошло это в тот момент, когда ты отправился на разведку. Ошибки просто не может быть у тебя, оружие Ольги. Как ты получил его? Что ты сделал с девчонкой? Из-за чего ты подался в корпус? Последние слова Камень прорычал. От того, чтобы кинуться на меня, его сдерживала лишь кровавая печать, которой сейчас активно пользовался сержант Он решил перестраховаться, на всякий случай активировал и мою печать, полностью заблокировав магическую энергию, и был готов в любой момент ограничить физическую активность. Но я, в отличие от камня, не собирался лезть в драку. Камня с Ольгой явно связывало многое, и сразу стало понятно, его подобные отношение ко мне Во время нашей первой встречи он просто уловил отголосок своей печати, но решил, что ему показалось. А вот в том подземелье я доставал меч и напитывал его силой, когда едва не встретился нос к носу с ящером. Естественно, в этот момент печать мастера активировалась, и камень смог ощутить свое творение. Судя по вопросам, которые он мне задавал, камень не знает о смерти Орловой, хотя тут нечему удивляться сомневаюсь, что ассоциации будет выгодно распространяться об уничтожении рейда, в котором погиб элитный игрок из знатной семьи. Даже если эта информация попадет в массы, поддерживать связи с внешним миром нам запрещено. Каждый, кто решает вступить в корпус, полностью обрывает такие связи. Они вступают на путь исправления и все такое. Как по мне, так это полный бред. Всегда можно найти способ связаться с нужными людьми за пределами корпуса. К тому же, никто не следит за соблюдением этого правила. У всех бойцов корпуса имеется мобильная связь, выход в интернет и прочие блага человечества, открывающие доступ к информации. Но в случае незнания камня о смерти Орловой, я склоняюсь к тому, что ассоциация наложила запрет на эту информацию. Понятия не имею, как им удалось договориться с Орловыми, но никакой шумихи в новостях по этому поводу я не видел, хотя, честно говоря, даже и не пытался найти информацию по этому поводу. Думаю, что если задаться целью, то где-нибудь обязательно найдется упоминание о гибели Ольги. Авария или что-нибудь в этом роде. Про гибель в подземелье точно ничего говорить не будут. Ольга погибла в подземелье. И я взял ее меч себе, так же как и пространственное кольцо. Мы наткнулись на скрытого босса. Из всего рейда смог выжить только один человек, и он сейчас сидит перед вами, сказал я, глядя камню в глаза, а затем достал Крушитель и положил его перед крепышом. Разговор вышел очень долгим и трудным, но по итогу все наши с камнем разногласия были разрешены. Он признал, что я имею полное право распоряжаться крушителем, хоть и недостоин его. И сделал он это после того, как очень долго разговаривал с кем-то по телефону. Уж не знаю, каким образом камень связан с орловыми, но определенно он раньше работал на них. Сейчас не самое подходящее время, но в будущем я обязательно попробую пообщаться с крепышом на эту тему. Мне еще нужно узнать, из-за кого я едва не погиб в клоповнике, узнать и наказать этих людей. После наших разборок с камнем было решено взять небольшой перерыв. У сержанта здесь были забронированы две комнаты по три человека на комнату. Мал, естественно, заявил, что будет спать в одной комнате со мной, а третьим к нам присоединился сам сержант. Всё же он пока боялся оставлять нас с камнем в одном помещении. Но спать я совершенно не хотел. Да и не собирался этого делать. Необходимо было все же добраться до дома и посмотреть, что там происходит. Группы гоблинов на улице меня совершенно не беспокоили, а вот состояние Бори очень беспокоило. Комику явно было хреново. Он не находил себе места и буквально устроил скачки в хранилище, пытаясь из него выбраться. Началось это ближе к концу разборок с камнем, и с каждой минуты хомяк становился все более настойчивым и агрессивным, а его состояние явно ухудшалось. Выпустить его из хранилища в таком состоянии я не мог. Этот гад унесется хрен знает куда. Потом бегай и пытайся его остановить. Нужно было сразу после освобождения воплотить его. В этом случае я смогу сдержать хомяка, а еще так будет гораздо проще разобраться с его проблемой. Все банально может пройти после воплощения. Уж не знаю, как это работает, но мелкие повреждения у духов отлично лечатся таким способом. Все отправились спать, а я сказал, что сперва хочу прогуляться. Мал попытался вызваться пойти со мной, пришлось еще минут десять его отговаривать, даже пообещал, что так и быть, сражусь с ним в течение недели. Тита ждала меня на улице, и судя по ее лицу, она также была встревожена состоянием Бори. Жилые кварталы встретили нас шумом, грязью и вонью. Сейчас здесь работали несколько сотен человек, Причем работали очень слажено и быстро. Вонь стояла от сжигаемых трупов гоблинов. Команды ликвидаторов стаскивали трупы гоблинов в кучу, одни стихийники поддерживали постоянное пламя, превращая гоблинов в прах, а другие сдерживали распространение этого запаха. На полностью освобожденных от трупов улицах работали третьи, смывая всю кровь. Причем все эти стихийники были одаренными не ниже ранга мага. Это охренеть, сколько денег платит корпус вот таким командам ликвидаторов. Зато все происходит максимально быстро и эффективно. Электричество снова отсутствовало, но ликвидаторов это совершенно не останавливало. Над каждой улицей висели мощные светляки, поэтому освещение было не хуже, чем днем. Большинство домов пустовали, но были и те хозяева, которых решили остаться. На моей улице таких было двое. Я запомнил этих мужиков по драке с троллями. Вот правда, понятия не имею, как их зовут. Как-то не довелось познакомиться. Стояли они во дворе одного из домов за высоким столиком и отмечали победу, Причем уже давно. Один отмечающий стоял с закрытыми глазами и совершенно точно находился в отрубе, а вот второй был бодрячком и крутил головой по сторонам, видимо, выискивая, с кем бы ему выпить. Ликвидаторы на него точно не обращали внимания. Не до того им было. Молодой, давай к нам, позвал меня сосед. Мы тут отмечаем очередную победу над тварями. В руке он держал бутылку водки, которая сейчас тряс, видимо, рассчитывая привлечь меня таким образом. Спасибо, мужики, но я пас. Только сегодня вернулся из рейда. Нужно хоть глянуть, как там дом, а то с этих уродОВ станицы и сломают чего. Как знаешь. Странный в графиней. а тоже постоянно отказывается. А за дом можешь не переживать. Наша валькирия не подпустила к нему ни одного гоблина. Максимум воняет сильно, но это сейчас так везде. При словах хозяни я встрепенулся. Выходит, что она воспользовалась моим предложением, иначе на хрена ей защищать мой дом. Вот только сейчас я совершенно не рассчитывал на ее присутствие. Мне нужно как можно быстрее выпускать Борю. Он уже находится на грани. А где сейчас сама графиня, не знаете? Да кто ж ее знает? Но вроде после того, как отбили атаку, за ней прикатила машина машины штаба. Точно не хочешь немного пригубить? Отличная вещь. А прокинешь стопочкой, вроде уже воняет меньше. Спасибо, но как-нибудь в другой раз. Ну смотри, дело твоё А мы с Ленивцем еще накатим. После этих слов мужик разлил водку, и его собутыльник мгновенно ожил, схватившись за стакан. Кажется, я знаю, почему у него такое кодовое имя. На нашей улице трупов уже практически не было, только возле моего дома еще была навалена приличная куча. Жанна оторвалась здесь по полной. Минимум гоблинов 50 завалило. Все трупы валялись перед входом во двор. Он внутри был совершенно чисто. Есть кто дома? на всякий случай крикнул я, но ответа не последовало. Тита, ты проверяешь внутри дома, я снаружи. Жанны нигде точно не было, и это просто супер. Оказавшись в доме, сразу же отправился в подвал. Там можно хоть самого дьявола призывать, и никто ничего не заметит. Но решил перестраховаться и все равно создал простенькую печать призыва. Духи сокрытия везде одинаковые, никаких сюрпризов на этот раз не было. Хватило всего одной души демонида, чтобы гарантированно никто не увидел, чем я тут занимаюсь. Даже если вернётся Жанна, она ничего не поймет. Создать эту печать я мог в подвале и еще в одной комнате, которую собираюсь отдать тете под хранилище драгоценных камней. В этих помещениях я заранее разместил заготовки, сейчас просто завершил последние штрихи. Влил энергии в печать и активировал ее. Как только защита была установлена, я выпустил Борю и воплотил его. На воплощение ушло раз в десять больше энергии, чем обычно, к тому же мне пришлось срочно накидывать доспех духа и отступить к лестнице. Воплотился не хомяк размером с кошку, а демонический медведь. По крайней мере, размерами Боря сейчас ничем не уступал этим довольно сильным созданиям. Большую часть появившейся туши занимал живот. Казалось, словно Боря сожрал огромный воздушный шар. Поря грёбаный обжора выругался я, когда хомяк громогласно оповестил всех о своём освобождении. И сделал он это снова не ртом, Камяк переварил то, что сожрал в логове драконов, и ему срочно нужно было избавляться от переработанного содержимого и сделать это в своей нематериальной форме. Он не мог. Вот и начал бесноваться. Тито, поняв, что сейчас будет происходить, быстро свалила наверх, даже не обратив внимания на установленную защиту. Я видел, как призванный дух сокрытия спешно открыл для змейки проход. Боялся, что она сможет разрушить защиту. В это время Боря Вновь начал рычать, и мне стало не до духа защитника. Боря, твою мать. Алексей Шмаков, контрактер душ. Конец первой книги. Читал Вячеслав Булавин.